Когда решение принято, я не люблю откладывать его осуществление. Однако, до вылета на землю мне предстояло решить кучу вопросов. Полли, связавшись с информаторием пассажирского космопорта, сообщила, что ближайший подходящий рейс ожидается в 26:35 по местному времени. Сутки на безимённой, длиннее земных на 3 1/2 часа. И я везде успевал А прокинув ещё стаканчик и почувствовав себя совсем хорошо, я первым делом отправился на второй космодром и лично убедился, что с нашим кораблём всё в порядке. Артемида стояла в двенадцатом ангаре, площадка номер 7, и пребывала в полной боевой готовности, как доложил мне дежурный техник. Без громоздкого грузового отсека, который сейчас находился где-то на орбите безимённой, она выглядела необычайно лёгкой и грациозной. Я прошёл в рубку и сел в пилотское кресло. Тут же включился главный экран, и на нём появилось лицо миловидной черноволосой девушки, чем-то похожей на Кэт. Это была полноправная хозяйка корабля, киб-интелект по имени Диана. Имена кораблю и кибмастеру присвоила Кэт, что дало всем нашим знакомым неопределённым чувством юмора массу поводов для шуток насчёт убогой охотничьей фантазии и так далее. Конечно, когда они слышала Кэт. "Ну как себя чувствуешь, девочка?" спросил я. "Надеюсь, эти торговцы тебя не обижали?" "Простой такой дорогой штуки, как трансгалактический корабль, был страшным расточительством, и мы всегда старались сдать его в наём, когда не использовали сами". Экран погас, и Диана материализовалась в рубке в виде объёмной динамической голограммы. Они превысили допустимую погрешность сроков возврата на двое независимых суток, ответила она. И теперь должны выплатить неустойку. Это была хорошая новость. Я не испытываю особой радости, когда у других людей случаются неприятности. Но бизнес есть бизнес. За просрочки приходится платить, а в нашем теперешнем положении любые лишние деньги могли помочь нам пережить тяжёлые времена. "Самоздат. Тебе придёт почта. Обычно информация по экспедициям прошлого сезона", сказал я. "Всё ускушай и перевари как можно быстрее, активирую систему контроля за службами доставки. Я сделаю обычный заказ на боеприпасы и продовольствие. Примешь и разложишь по полочкам. Пока не ясно, куда мы отправимся и когда. Так что будь готова в любой момент принять также и дополнительный груз". Свяжись с тем орбитальным комплексом, куда загнали наш грузовик, и проследи, чтобы его хорошенько почистили после этих чёртовых удобрений. Помнишь случай со скаутом? Конечно, кивнула Диана. Все звери, которых он вёз с саха, передохли, потому что оказались чувствительны. Правильно. Мне нужно, чтобы история повторилась. Всё сделаю, пообещала Диана. Ты даже не представляешь, как мне надоели эти дешёвые торгаши. У них только и разговоров, что о Она, не договорив, махнула рукой, и я в очередной раз поразился, как много в ней человеческого. Мой брат Майк, талантливейший инженер-интоэлектроник, мечтавший наделить искусственные интеллекты эмоциями, своё время основательно поработал над Дианой, очень основательно. Ты возвращаешься на землю спросила она. "Да, поэтому и пришёл. Хотелось повидать тебя напоследок. Теперь сама всем командой. Счастливо добраться. Скажи Кэт, что я по ней соскучилась, и передай привет ребятам". Фигура Дианы подёрнулась рябью, поплыла и пропала. Но это не значило, что она куда-то ушла. Она была здесь везде, управляла всем, начиная от роботов-обслужи и заканчивая катамаранными системами. Катаморная система любой предмет обихода, оборудование или их составляющие, созданные по принципу программируемой материи. Некоторые по традиции называют кибмастеров информе, но ведь это не так. Инфор, как и обычный компьютер, следует заданной программе, а кибмастер может сам создавать любые программы в рамках своего общего назначения, самостоятельно управляя домом, офисом, кораблём. Что же касается Дианы, то когда Майк с ней закончил, она и вовсе превратилась в нечто особенное. Она смотрела на мир глазами камер, непрерывно прощупывала пространство внутри и вне корабля сотнями всевозможных сенсоров. Собственно говоря, органов чувств в её распоряжении было куда больше, чем у людей. О чём она думала? Ей не надо есть, ей не надо спать, она никогда не уставала. Выйдя из ангара, я столкнулся со Стивином Шарпом, который без сомнения мог считаться весьма колоритной личностью даже в таком пёстром сборище, которым являлось оазис. Чуть выше меня ростом и на 25 лет старше, плотный и темнокожий. Шарп прославился тем, что во время войны в Скоплении башни успел повоевать как на стороне мятежников, так и федералов. нанеся немалый ущерб живой силе и технике обеих армий. Вооз шутили, что если бы война вовремя не кончилась, то Стив со своим подразделением непременно истребил бы оба войска и стал диктатором Земной Федерации и Республики Свободы одновременно. Шарп подобных шуток не любил, если только сам не был их автором. Хмурился и с подлобья глядел на острослово и стискивал кулачище. Но в силу врождённой лёгкости характера обычно не выдерживал линию и начинал ржать. С ним было хорошо дружить, и мы дружили. Он был прекрасным товарищем и одним из немногих людей в обитаемой части вселенной, с кем ни разу не поругалась Кэт. Мы обнялись, и Шарп сообщил, что его миротворец стоит в Ангаре напротив, а он сам только что получил заказ на отлов гигантских лягв Бундигеша. Мы немного поспорили, стоит ли держать свой корабль в 13-ом ангаре, если ты собираешься на Бундегеш за лягвами. Стив сказал, что он не верит в приметы, а я пообещал хорошенько погулять на его поминках, вне зависимости от того, во что он верил при жизни. Стив отмахнулся и спросил: "Почему бы нам не объединиться в этом сезоне? Раз у нас всё равно нет заказов". Так и быть, поделюсь с вами контрактом. сказал он, отечески улыбаясь. С армией привык помогать новобранцам. Удивлюсь, если скажешь, что кто-то из твоих новобранцев протянул неделю после вербовки, ответил я. С такой помощью на этом свете не заживёшься. Контрактом на бундигешских лягвы не за чем делиться. Он всегда открыт, ни один так другой. Любой может отправиться их ловить, но почему-то находится слишком мало желающих. Разве ж то старички вроде тебя, которым всё равно пора на кладбище, тебе Гихана на случай отловить не предлагали? Стоило мне упомянуть Гихана, как разговор тут же съехал на последнюю экспедицию Берка. Ибо Гихан для Бундигеша был примерно тем же самым, что Рэдвольф для Тихой. Хоть на Бундигеше и отродясь не водилось никаких аборигенов, тамошние поселенцы боялись своего доморощенного чудища, не чуть не меньше, чем самые суеверные дикари. Мы со Стивом в подробностях обсудили, что лучше: попасть на зуб к гихану или мирно почить в желудки гигантской лягувы. После чего он попросил меня передать его дружеский пинок подзад всем остальным новобранцам в нашей команде, и мы расстались. Вернувшись в город, я нанёс визит вежливости президенту Оос, но его не оказалось на месте. И пришлось удовольствоваться беседой с одним из его заместителей. Наскоро перекусив, здесь же в конторе, в одном из кафе внизу, заодно просмотрел каталог оружия, но заказывать ничего не стал, посоветуюсь сперва с остальными. Сгонял по-быстрому на улицу Чучельников к Элу и Салимидоузум, которые владели одной из лучших трофейных мастерских в Уивертауне. Конечно, можно было просто связаться с ними, но личный контакт всегда предпочтительнее медоузы заверили меня что любую достаточно страшную башку с достаточно здоровыми клыками они возьмут у нас без проблем что же касается шкур то сали вручила мне прайсы с подробным описанием чего почём и сколько они купят побывав ещё в десятке различных фирм и организаций встретившись и переговорив с полусотней разных нужных людей Я наконец уже под вечер вернулся в номер и прилёг отдохнуть, наказав полли поднять меня за час до отлёта. Встав в назначенное время, я первым делом выгреб из приёмника мокрого информера горстку кристаллов с отчётами, которые так и не успел просмотреть. Обычным путём всё это будет доступно пользователям на земле не раньше, чем через месяц после завершения конгресса. Что делать? По каким-то не вполне ясным обычным людям техническим причинам прямая передача данных, когда речь идёт о межзвёздных расстояниях, до сих пор куда дороже обычной пересылки с транспортной почтой, а она работает медленно. Проще привезти кристаллы с собой. Напоследок я машинально обшарил глазами комнату, не забыл ли чего. Хотя, что я мог забыть? Полли с помощью жучки уже упаковала все вещи и отправила багаж в космопорт. Всего хорошего, Полли вздохнул я. Надеюсь, что и биокристаллические мозги не слишком пострадали за 2 недели общения со мной. Ну что вы, мистер Доглас, несколько, ответила она. Напротив, я чувствую, что мой словарный запас существенно обогатился необычными выражениями и оборотами речи. Не сомневаюсь в этом, проворчал я. Но я не виноват, это издержки воспитания. При составлении моего школьного курса мама настояла, чтобы в него включили изучение русской культуры. Она самолично заказала мне через домашний суггестор большую энциклопедию русского языка. Не разобравшись, как следует, что в неё входит. А там, кроме классического литературного, был ещё словарь русской деревни. несколько разных молодёжных сленгов, уголовный жаргон, а также богатейший словарь русского мата. Но этот последний я почти никогда не использую, приберегаю для особо важных случаев и тяжёлых стрессовых ситуаций. Когда для выражения своих чувств мне не хватает современного универсального языка и ещё восьми национальных, которые я знаю. Должна заметить, что несмотря на упомянутые вами издержки воспитания, Вы были очень хорошим постояльцем, сказала Полли. Надеюсь, вы уже забронировали место в нашем отеле на будущий год. Вот, хитрюшка. Прекрасно, знаешь что, да? У тебя постоянная связь с главным кибмастером Козерога. Заказал твой номер. Если меня в этом сезоне не съест какая-нибудь зверюга, то обязательно прибуду на следующий конгресс. Очень вам благодарна, мистер Дуглас, промолвила Полли. и в её голосе мне вдруг почудилась чисто человеческая признательность. Или показалось? Наверное, показалось после сегодняшнего разговора с Дианы. Я, конечно, сохраню все ваши настройки в своей памяти до встречи через год. Не скучай тут без меня, сказал я. И береги Жучку.